Глава 34. «На следующий день идёт дождь, поэтому вместо гайдпарка я отправляюсь в британскую библиотеку и брожу по залам, потрясённые их великолепием. Случайно, забредя в зал с компьютерами, вспоминаю вчерашний разговор с Томасом и ввожу в строку поиска «фетиш волосы». Прочитав несколько публикаций, неожиданно для себя вдруг начинаю искать «фетиш волосы убийства». Появляется несколько ссылок на статьи во французских газетах, и, просмотрев их, я понимаю, что все они посвящены одному и тому же убийству, которое произошло в Париже. Французский я знаю неплохо, и, читая первую статью, холодею. Жертва Марион Карто, 31 год. Ее задушили, предварительно отрезав ей волосы. вглядываясь в фотографии. Как и у Нины, волосы у Марион Карто были длинные и светлые. Смотрю на дату убийства. 11 декабря 2017 года. Приблизительно за год и три месяца до смерти Нины. Всё это занимает не так много времени, и я думаю ещё порыться в сети. Но, взглянув на часы, понимаю, что опаздываю на встречу с Евой. Бегу в оранжерею Кенсингтонского дворца. Извини, что опоздала. Говорю, заталкивая мокрый зонт под стол и обнимая Еву. Пошла в британскую библиотеку и так увлеклась первыми изданиями, что забыла про время. Я как увидела дождь, Сразу подумала, что ты наверняка поменяешь планы. Тут так красиво, — говорю я, оглядываясь по сторонам. Потрясающе, что тебе удалось забронировать столик у окна. Да я вообще думала, нам ничего не достанется. Тут, похоже, бронировать надо за много дней. Но мне повезло. Кто-то как раз отменил бронь. Мы заказываем чай. И пока ждём, Ева рассказывает, что вчера долго не могла уснуть и чуть не позвонила мне, чтобы поболтать. Увидела, что у меня тоже горит свет. Вообще-то я легла довольно рано, признаюсь я. Но мне несколько ночей казалось, что в доме кто-то есть, и хотя я понимаю, что всё это только воображение, на всякий случай оставляю теперь свет на лестнице. Рассказывать Еве о том, что верю в духов, я не собираюсь. Она хмурится, и я виновато добавляю. Понимаю, что безответственно расходую электричество, но так мне спокойнее. Она качает головой. «Не в этом дело». Просто Нине тоже несколько раз казалось, будто в доме кто-то есть. Но поскольку это происходило только в те ночи, когда Оливера не было дома, она, как и ты, списывала всё на воображение. Но её это ужасно тревожило. Сердце подскакивает в груди. «Когда это было?» — спрашиваю я. «За несколько месяцев до её смерти. Ты говорила об этом полиции?» «Нет, вспомнила только сейчас, когда ты пожаловалась. Поскольку это происходило только в отсутствии Оливера, Я подумала тоже, что и она, просто ей не по себе, когда она дома одна. Я, когда Уэлла уезжает, тоже начинаю прислушиваться к каждому шороху. Что-нибудь скрипнет, и всё, это уже кто-то поднимается по лестнице. Ну, ты понимаешь. Я откидываюсь на спинку стула. Официант ставит на стол сначала многоярусную минажницу с бутербродами, булочками и пирожными, а потом два чайника с чаем. «А что именно?» — говорила Нина рассказывала, как она внезапно просыпалась, и ей казалось, будто в комнате кто-то есть. Но потом это чувство проходило. Я тянусь за чайником и наливаю ей чай. Не хочу, чтобы она видела, какое впечатление на меня произвели её слова. Если с Ниной происходило то же, что и со мной, возможно, пора перестать убеждать себя в том, что я чувствую присутствие её духа, и признать страшную правду. Кто-то на самом деле по ночам приходит в дом. Еве я ничего не говорю. Но, вернувшись домой, открываю ноутбук и нахожу небольшой бутик-отель неподалёку от круга. Бронирую комнату на четыре ночи, поднимаюсь в спальню и собираю в большую сумку предметы первой необходимости. Пижаму, бельё, туалетные принадлежности. Я не из тех, кто легко сдаётся перед трудностями. Но после разговора с Евой спать в доме не смогу. Вот только если кто-то пробирается в дом, то как он это делает?» и зачем приходит снова и снова, рискуя быть обнаруженным. Как ухитряется улизнуть незамеченным, не оставляя следов? Кто бы это ни был, у него должны быть ключи. Насколько мне известно, ключи есть только у нас слева. Я открываю шкаф, чтобы достать джинсы и несколько футболок, и вздыхаю с усталым раздражением. Опять несколько пар обуви сдвинуто в сторону. И на меня накатывает воспоминание о том, как мы с Ниной играли в прятки в нашем доме в Харлстоне. Там было сколько угодно мест, где можно спрятаться. Но Нина вечно выбирала один из шкафов с одеждой, потому что знала, «Мне будет страшно открыть дверцу. Что, если она на меня оттуда выпрыгнет?» Иногда я звала на помощь папу. Мы с ним подкрадывались к шкафу, где, как я предполагала, пряталась Нина. Я открывала дверцу, а папа рычал и набрасывался на одежду, как тигр. И Нина пугалась гораздо сильнее, чем собиралась напугать меня. Иногда мы с папой ошибались шкафом. И тогда всё кончалось общим хохотом. Моргаю, чтобы не расплакаться. Счастливые воспоминания о детстве всегда вызывают у меня слёзы. Я скучаю по Нине, по родителям, скучаю по всему, что нам не довелось делать вместе. И вдруг, стоя перед открытым шкафом, понимаю, здесь кто-то прятался. В оцепенении опускаюсь на кровать. «Ну, конечно, Лео!» В тот день, когда мне показалось, что я увидела его в окне кабинета, в этой комнате явно ощущался запах его одеколона. Я тогда подумала, что он прячется за дверью ванной, а он, видимо, был в шкафу. Сказал, что не приезжал, и Джинни тоже подтвердила, что он был у них. Звонил мне из гостевой комнаты на втором этаже. Джинни мне врать не стала бы, так что он, видимо, улизнул, пока она не видела, когда Марк играл в гольф с Беном. Но зачем ему от меня прятаться? Голова идёт кругом. Какой нелепый поступок для взрослого человека — прятаться в шкафу. Как он вообще туда уместился? Впрочем, шкаф глубокий, пространство между дверцей и штангой для вешалок большое, так что, наверное, вполне уместился. Я возвращаюсь к шкафу и захожу внутрь, потом поворачиваюсь лицом к комнате и закрываю за собой дверцы. Для меня места тут вполне достаточно, и для Лео тоже. Даже его крупные ступни уместились бы. «И главное, если бы кто-нибудь вошел сейчас в спальню, я бы увидела его через щели в дверцах, а он меня нет». Я толкаю дверцы и выхожу из шкафа в ужасе от мысли, что Лео мог там прятаться. Мне хочется только одного, поскорее убраться прочь из этой спальни, прочь из этого дома. Я тянусь на верхнюю полку над штангой, где лежат аккуратно сложенные мои свитера. Тот, который я ищу, синий под цвет джинсов, оказывается нижним в стопке». Засовываю под него руку, чтобы вынуть аккуратно, не разворошив всю стопку, и рука касается чего-то пушистого, похожего на мех. Вскрикнув, инстинктивно отдёргиваю руку, даже подумать жутко, что это может быть такое, дохлая мышь или ещё хуже гигантский паук. Жду, пока пульс восстановится. Надо спокойно достать стопку свитеров и посмотреть, что там под ней, а не сбрасывать всё разом вместе с этой странной штукой. Полка слишком высокая. Я приношу из угла комнаты стул и ставлю перед шкафом. Залезаю на него, набираюсь смелости и осторожно приподнимаю свитера. Вопль вырывается из моей груди, и я, потеряв равновесие, перелетаю через спинку стула и, выронив свитера, падаю на пол. Задыхаюсь, с трудом ловлю воздух и ощупываю себя. Всё ли цело? В локте и левой ноге сильная пульсирующая боль, и затылком я тоже здорово стукнулась. Пролежав несколько секунд, с усилием поднимаюсь на ноги, опираясь на опрокинутый стол и не обращая внимания на боль, которая пронзает руку. Мне до того страшно, что из глаз льют слезы. Я стараюсь убедить себя в том, что мне только показалось, будто под свитерами лежит пучок длинных светлых волос, но прекрасно знаю, что мне не показалось. В голове кружатся сбивчивые возражения. «Нет-нет, это не волосы Нины, нет!» «Лео её не знал, не убивал, не мог её убить, ни за что бы её не убил!» Но все мои «нет» натыкаются на суровые факты. Он хотел этот дом. Именно этот. И я прихожу к ужасающему выводу. Он знал Нину. Он убил её здесь, в этом доме, отрезал ей волосы и хранил как трофей. А теперь вернулся на место преступления. Страх, что это волосы Нины сильнее, чем боль в руке или ноге. Я тянусь за телефоном, чтобы звонить в полицию, хотя прекрасно понимаю, что меня примут за сумасшедшую. Может, я и в самом деле сошла с ума? Может, это шутки моего воображения? Может, на самом деле я видела что-то совсем другое? Преодолевая дрожь, делаю шаг к шкафу, вытягиваю шею, чтобы заглянуть на полку. Он по-прежнему там. Отрезанный хвост длинных белокурых волос, перехваченный вверху и внизу красной лентой. Но ведь Лео не убивал Нину. Перебирая в голове доводы, почему Лео никак не может быть убийцей Нины, не свожу глаз с этих волос и вдруг вижу. С ними что-то не так. Подхожу ближе и вижу, что они блестят как-то неестественно и выглядят чересчур идеально. Мне ужасно не хочется прикасаться к ним. Но нужно разобраться. Я протягиваю руку и осторожно провожу по ним пальцем. И с облегчением выдыхаю. Волосы не настоящие Это синтетика. Падаю на кровать. Зачем Лео спрятал в шкафу хвост из синтетических волос, который любой, любой, кто знает, что случилось здесь с Ниной, принял бы за ее волосы? Чтобы меня напугать? Увидел, как я достала ключ из его бумажника и решил сыграть со мной злую шутку? Меня охватывает холодное бешенство. Так и подмывает набрать номер полиции и сообщить, что я нашла у себя в шкафу, «Волосы Нины. Пусть арестуют моего сожителя». Но, приехав, они сразу обнаружат, что волосы синтетические. Возможно, стоит позвонить Лео и сказать, будто я уже вызвала полицию. Немного его припугнуть. Но он только посмеётся над моей наивностью и скажет, что это всего лишь шутка. Я изумлена тем, насколько плохо я его, оказывается, знаю. Изумлена тем, как низко он пал. В ярости набираю сообщение. «Волосы — это тупо». Он отвечает почти сразу. «Я и не рассчитывал, что тебе понравится. Подхватываю с пола синий свитер, другие оставляю. Надо поскорее отсюда убираться». Рука болит. Я захожу к себе в кабинет и стягиваю кофту. Посмотреть, что там. Под самым локтем огромная шишка. Это я при падении ударилась о стул. И на ноге в ближайшие дни наверняка появится жуткий синяк. На затылке тоже шишка. «Хочется пить. Я иду на кухню». На рабочей поверхности мои волосы. Последняя капля. Как будто мало мне на сегодня ужасов. сгребая волосы и собираюсь бросить в ведро. Но замираю. В свете флуоресцентной лампы, прикрепленной снизу к кухонной полке, видно, какие они белые. На целый тон светлее моих. Зажимаю один волос между пальцами и сматываю в клубок. Он не настоящий Зажав волос в кулаке, бегу обратно в спальню и достаю с полки хвост. Моя догадка подтверждается. Волосы, которые я нашла на кухне, — из этого хвоста. Новый поворот в игре Леоне укладывается в моей голове. Я ведь не рассказывала ему, что после смерти сестры и родителей начала терять волосы. Он не мог знать, как меня расстроят волосы, валяющиеся по всему дому. Значит, мотив у него был другой. Может, я должна была решить, что это волосы Нины? То есть он прокрадывался по ночам в дом, и нарочно раскладывал повсюду волосы, чтобы я их потом находила? Нет, этого не может быть. Ведь в тот первый раз, в воскресенье, после того, как к нам приходили соседи, это Лео услышал кого-то в доме, а не я. Если, конечно, он тогда не притворился, чтобы в будущем все таинственные ночные звуки в доме я списывала на таинственного незнакомца. Но для чего ему могло это понадобиться? Ответ приходит почти мгновенно чтобы я, если не захочу остаться с ним, когда узнаю о его вранье, побоялась здесь находиться. И тогда он получит дом, а я уеду. Но всё пошло не так, как он планировал. Это он уехал, а я осталась. И тогда он пошёл дальше и стал пробираться в дом по ночам, надеясь, что я испугаюсь и уеду. Я напоминаю себе, большую часть времени он находился в Бирмингеме, а не в Лондоне. Но я точно не знаю, останавливался ли он там. Возможно, на самом деле он жил в Лондоне, как и раньше ночевал в отеле, а по утрам ездил в Бирмингем на работу. Я пытаюсь совместить в голове того Лео, которого знаю, с человеком, который ходит на цыпочках по дому, где спит его бывшая девушка, чтобы напугать её и заставить уехать. Но не могу. Это просто смешно. Если бы Лео хотел, чтобы я уехала, он мог бы прямо об этом сказать. В конце концов, дом-то его...